Гектор, слово окончивший, меч подает среброгвоздный вместе с ножнами его и красивым ремнем перевесным. Сын Теламона вручает блистающий пурпуром пояс. Так, разлучася герои, один к ополчению Махейским шествовал, к сонмам Троянским другой поспешал. И трояне, радуясь сердцем, смотрели, что шествует здрав и безвреден Гектор, Аяксовой силой рук необорных избегшей. В град повели приамида, не ждавший видеть живого. Так и Аякса, красиво поножные мужи Данаи, к сыну Атрея вели восхищенного славой Победы. Им, собравшимся в кущах, владыки народов Атрида.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 Пусть он, идущий кругом, воспящет и конных, и пеших, Чтобы когда-либо рать не нагрянула гордых пергамлен».